Глава пятая. Неожиданные встречи. — Ух ты! — зачарованно протянула Наташа, не особо доверяя своим глазам. Впрочем, «ух ты!» — это было мягко сказано. В голосе девушки засквозило восхищение, смешанное с некоторой опаской перед столь таинственным явлением. Зрелище было настолько необычным, что даже было непонятно, то ли им восторгаться, то ли его бояться. И вообще было неясно, чего от него ждать. Арджун оторвался от мерцающего в воде силуэта и воззрился на мост. Лодки у них сейчас не было, и мост являлся единственным связующим звеном между этим берегом и противоположным. Правда, возникали сложности, связанные с тем, что начало моста упиралось в фундамент храмового комплекса, который был сейчас недоступен Арджуну и Наташе, и, как назло, был намного выше берега. К тому же не стоило забывать про полицейских таджмахал всегда хорошо оберегался от ротозеев, а появление его черного двойника предполагало усиленную охрану. Молодые люди еще не столкнулись с представителями закона, но несложно было догадаться об их близком присутствии. «Пошли к мосту. Надо попробовать на него взобраться», – произнес Арджун, размышляя, стоит ли вообще соваться в черный тадж ночью. Юноша уже сильно сомневался в правильности их действий, но выбора у них не было – Днем попасть в Тадж не представлялось возможным, так как Наташа была под постоянным надзором строгой родственницы. А им просто необходимо обрести дар, иначе расставание станет для них огромным испытанием. Через пять дней Наташа уже улетала из Индии. От этой мысли Арджун тяжко вздохнул и решительно двинулся в сторону моста, держа в руке хрупкую ладошку любимой девушки. Не прошли они и десяти метров, как сзади замаячила преследовавшая их фигура. Таня побоялась оставаться одна в зарослях и решила не сильно отставать, надеясь, что ее не обнаружат. Впрочем, надеяться на это было глупо, так как ночь была лунной, а берег пустынным. Заметив сзади движение, Арджун резко развернулся и удивленно уставился на Таню. Он ожидал увидеть наряд полицейских, охраняющих достопримечательности от излишне назойливых туристов, но никак не хрупкую девушку. «Вы кто?» – крикнул он. Таня замерла. Вместо нее недовольно отозвалась Наташа. «Арджун, это моя двоюродная сестра Таня». Юноша перевел взгляд с Тани на Наташу. «И что она здесь делает?» – спросил Арджун почему-то у Наташи, а не у самой Тани. «Я тоже хотела бы это знать», – призналась Наташа и двинулась к сестре. Арджун последовал за ней, пытливо вглядываясь в силуэт незнакомки. Впрочем, не такой уж она была и незнакомкой. Арджун видел ее на улицах Агры рядом с Наташей, но вот сейчас, при свете луны, не признал девушку. Таня не ожидала такого поворота событий и замерла, беспокойно поглядывая то на Наташу, то на ее спутника. Она даже сделала пару шагов назад, подумывая, а не сбежать ли. Впрочем, все это было бы уже величайшей глупостью. И Таня остановилась. Наташа с Арджуном приблизились к ней, и Наташа тут же напустилась на нее с упреками. «И чего это ты выслеживать меня вздумала? Тебе это мама поручила, да? Почему вы меня никак не хотите оставить в покое?» Бунтарский дух Наташи кипел и пенился, но Таня, ощутив несправедливые нападки, перешла в наступление. «Во-первых, мама даже не знает, что мы с тобой сейчас не в постелях. Во-вторых, нам не мешало бы в них находиться». «А в-третьих, это лучше ты скажи мне, что ты делаешь посреди ночи в этой глуши с незнакомым парнем?» Наташа притихла на мгновение, но в долгу не осталось. «Это для тебя он незнакомый, а я его знаю давно. Это брат Виджу, Арджун». «Да?» – изумилась Таня. Хоть она уже слышала, как Наташа называла своего друга Арджуном, но то, что он брат Виджу, было для нее открытием. «А где же тогда сам Виджу?» – почему-то спросила она и огляделась по сторонам, ожидая увидеть четвертого участника их ночных приключений. «Я полагаю, что он дома», — отозвался Арджун, «очень сильно надеясь на то, что тот действительно там. Еще не хватает, чтобы сейчас из-за кустов появился его брат. Четверо паломников в ночной тадж-махал — это уж слишком огромная толпа». Но местонахождение Виджу волновало Наташу сейчас гораздо меньше, чем появление сестры. — Тань, ну почему ты следила за мной? Раз я ушла, значит, мне нужно было. — Да, — Таня подбоченилась, чтобы показать, что Наташа должна несколько поумерить свой натиск. — Ты не в том возрасте и не в той стране, чтобы решать, что тебе делать. Или ты забыла, что моя мама несет за тебя ответственность, и если с тобой что-то случится, то отвечать придется ей. — Со мной ничего не может случиться, — упрямо фыркнула Наташа. — Арджуна градит меня от всех неприятностей. «Да — Да, — вновь спросила Таня, будто других слов и не знала. — А, по-моему, он и есть главная неприятность, от которой тебя надо ограждать. Тут уже не вытерпел Арджун и вмешался в девичью перепалку. — Девушки, по-моему, вам не стоит сейчас выяснять отношения. Так уж получилось, что мы с Наташей решили осмотреть ночной Тадж-Махал, и я не вижу в этом ничего предосудительного. Но раз уж Тане кажется, что наш поступок излишне смел то тогда вам желательно сейчас вернуться в гостиницу. Я провожу вас». Выслушав витиеватую фразу Арджуна, Таня решила ответить тем же. «А вы, молодой человек, прежде чем похищать приезжую девушку из номера ее отеля, могли бы подумать о последствиях. Стоит нам только заявить в полицию?» «Нет!» – закричала Наташа, не дав сестре закончить. «Ты что, с ума сошла? О каком похищении идет речь, когда я добровольно ушла с ним?» Таня смерила ее долгим взглядом и заметила. — Да уж, я слышала, как вы затевали побег, только ничего не поняла по поводу магистратуры, дара, черного принца и древнего проклятия, так что жду объяснений. — Их не будет, — выкрикнула Наташа, злясь на любопытную сестру. — И чего ей вздумалось подслушивать, подглядывать и выслеживать? — Если не будет их, тогда у тебя и твоего дружка будут неприятности, — заверила ее Таня, перейдя к угрозам чувствуя, что по-другому правду от наташа она не добьется. «И поверь, что если лично ты отделаешься гневной лекцией из уст моей мамы, то твой драгоценный Арджун будет иметь беседу с местной полицией». Наташа задохнулась от подобного заявления, а Арджун насупился, видя, что незнакомая девушка настроена решительно и даже воинственно. «Таня», — примирительным тоном начал он, — пока Наташа испепеляла сестру взглядом, сопя как паровоз. — Ты зря пытаешься увидеть в наших действиях нечто аморальное или противозаконное. — Тогда от отчего же вам двоим не поведать мне, почему вы собрались проникнуть ночью в черный тадж-махал для восстановления своего загадочного дара? Что думаете, я не слышала ваш замысел? — Уф, ну что за чрезмерная назойливость! Ну неужели Тане непонятно, что есть вещи, о которых ей не положено знать? «И как теперь отделаться от ее общества?» «Все это очень сложно объяснить и сложно понять», — попытался Арджун унять ее пыл. «Не настолько уж я тупая, чтобы не понять чего-то. К тому же рекомендую рассказывать попонятливее, чтобы не пришлось пересказывать дважды. Я не отцеплюсь от вас, пока не узнаю всей правды». Наташа смотрела на сестру и удивлялась ей. Обычно Тане было несвойственно подобное поведение. Она всегда была мягкая и уступчива. Что с ней стряслось? — Тань, что с тобой? — примирительно спросила Наташа. — Я не ожидала от тебя такого. Сестра окинула ее недовольным взглядом и заявила. — Я тоже не ожидала от тебя такого. Сбежала ночью с парнем. Да кому сказать, люди в ужас придут. Ты хоть подумала, что ты творишь? — Ты тоже не ангел, — насупилась Наташа и огрызнулась. — Подслушивать и выслеживать подло а подвергать свою жизнь опасности глупо. — Это ты о себе? — съязвила Наташа, получив в отместку гневный взгляд. — Не умничай, а ты не вредничай. Таня была полна решимости выведать причину ночного похода, поэтому сдаваться было не в ее интересах. Впрочем, добиться правды путем угроз тоже был не выход. Тогда девушка смягчилась и вздохнула. — Наташ, давай сделаем так. Мы сейчас все вместе пойдем в черный тадж-махал... А по дороге вы мне расскажете, для чего туда идете и какую цель преследуете. Тут уже не вытерпел Арджун, долго слушавший перепалку сестер. Нет, мы сделаем по-другому. Я сейчас вызову такси и отвезу вас в гостиницу. Мы не пойдем в Тадж-Махал, потому что нам уже туда не нужно. К тому же все, что ты услышала, было выдумками Виджу, которым мы поверили. Так что не обращай на них внимания. Таня прищурилась, злясь, что ее хотят так нелепо обмануть. Арджун пытался отделаться от нее, но она не даст так просто скинуть себя со счетов, и поэтому она опять заспорила. — Не знаю, каким образом здесь замешан Виджу, но то, что вы собирались в Тадж для восстановления Дара, мне не послышалось. Не надо делать из меня дурочку. Намного проще рассказать мне обо всем. Я обещаю никому ничего не говорить. Наташа вздохнула. Она понимала, что проще раскрыть все секреты, чем нарываться на то, что она поведает о ночных похождениях тете Вали. Решение пришло само по себе, и Наташа сдалась. «Ладно, уговорила, только обещай, что никому ничего не расскажешь, и не будешь пытаться препятствовать нам с Арджуном попасть в черный тадж. Тебя мы с собой взять не сможем, поэтому подождешь нас здесь». Таня вначале хотела возразить против того, что ее собираются бросить здесь одно, как ненужный балласт а затем опомнилась. Чего это торопить события? Пусть вначале все расскажут, а потом она уже решит, нужно ей идти с ними в черный тадж или нет. Рассказ был долгим и основательным, поэтому молодые люди уселись на траву, растущую на берегу. Терпеливо и по возможности подробно Наташа вместе с Арджуном поведали Тане о событиях, произошедших с ними. О том, как Наташа с Виджу случайно попали в потусторонний мир черного тадж-махала, и Виджу не смог выйти оттуда. И поэтому Наташа с Арджуном решили найти вход в потусторонний мир, чтобы вызволить Виджу, а вместо этого нашли вход в другую реальность, ту, где люди повелевают своими желаниями легким движением мысли и живут в невероятно красивых городах, которые бывают только в фантастических снах. Все города связаны рекой мысли, которая переносит и концентрирует в себе энергию жителей того мира а горожане живут в удивительных домах со шпилями. Эти шпили предназначены для того, чтобы неконтролируемая энергия снов коренных жителей не смогла изменить их жизни. Это было удивительное путешествие в мир, где люди перемещаются на многоножцах, меняющих свой звериный облик по желанию хозяина, и где Арджуну с Наташей предстояло пройти посвящение. Для этого они несколько месяцев учились в магистратуре, чтобы пройти посвящение, Им необходимо было проявить свой дар. Дар. О нем можно было говорить бесконечно. Он давал неограниченные возможности для управления своей судьбой. Если у человека проявлялся дар, то он мог повелевать своими желаниями. Наташа с Арджуном могли стать жителями того прекрасного мира, но им необходимо было спасти Виджу. Однако для этого нужно было попасть в город двух дворцов. Там был черный храм, в котором они хотели отыскать Виджу. Поэтому они сбежали из магистратуры. Чтобы высвободить Виджу, им пришлось пройти множество испытаний и вернуть черный Тадж-Махал из потустороннего мира. Благодаря этому отныне люди их родного мира тоже могут повелевать своими желаниями «Теперь мир должен измениться». Это повествование немыслимым цветастым калейдоскопом смешалось в голове Тани. Слушая их, Тани с трудом верилась в то, что все это может быть правдой. Порой ей казалось, что ее пытаются обмануть, но рассказчики оказались убедительными. Они порой и вместе говорили о каких-то событиях, причем было видно, что это не наигранная сухая ложь, а яркие живые воспоминания, которые стали частью их жизни, от которой сейчас не осталось и следа. Было заметно, что они тоскуют, потому что было с ними, но больше всего им было жаль потерять самое ценное, что они приобрели за это время – их любовь и вот теперь мы и сами не знаем почему древнее проклятие не покинуло наш мир и почему виджу не помнит того что было с ним и как так случилось что мы сами отныне не можем управлять своими желаниями хотя это было так легко и просто закончил рассказ Арджун, задумчиво глядя на неспокойные воды реки. таня молча уткнулась взглядом туда же она не знала что и сказать хоть их рассказ больше походил на выдумку, но таня знала что такое так просто не выдумаешь. «И что вы теперь намерены делать?» спросила она, и так зная ответ. «Попробуем воскресить свой дар», ответил Арджун, будто речь шла о чем-то весьма обыденном. «Тогда расстояние между нами не будет иметь значения. Мы сможем переноситься в любое место на земле, лишь пожелав этого. Благодаря этому мы будем видеться с Наташей ежедневно». «Но я так поняла, что ваш дар должен был остаться при вас», подозрительно уточнила Таня, не до конца понимая ситуацию. И вдобавок, все люди на земле должны были тоже обрести такой же дар. — Должны были, да не обрели, — подернула плечами Наташа. — Видимо, что-то пошло не так. — Ну что? — задалась Таня вопросом, уже прикидывая в уме всю ценность этого волшебного дара, обладать которым было бы великим чудом. — Мы и сами хотели бы это знать, — заверил ее Арджун. Таня глянула на серебрящиеся воды Ямуны и решительно встала. — Пойдемте, — заявила она. «Куда — Куда? — опешила Наташа, не ожидая такого перехода. — Туда. Палец Тани уткнулся в пустоту, зияющую на другом берегу реки, где невидимым призраком возвышался исполинский черный мавзолей. — Нет, Тань, тебе не стоит туда ходить, — попыталась отговорить ее Наташа. — С чего бы это? — не поняла та. — Или тебе кажется, что только ты одна достойна повелевать своими желаниями? Я тоже хочу обрести дар. Хоть фраза была построена весьма жестко, но Наташа не обиделась, зная, что Таня не собиралась дерзить. Просто иногда у нее были такие моменты, когда она забывала о деликатности, отстаивая свои права. «Не думаю, что это хорошая мысль — пойти туда всем троим», — ответил Арджун. «К тому же тебе для начала надо пройти очищение мыслей, а этот процесс возможен только лишь в белом тадже». Но Таня была непреклонна. Она уже загорелась идеей обретения дара. Если все так просто, то для чего ей упускать такую возможность? Ведь в жизни бывает только один шанс. И именно сейчас он у нее был. Она понимала, что вряд ли она когда-нибудь еще сможет оказаться ночью у стен Тадж-Махала, с учетом того, что пребывание в Агре подходило к концу. «Ладно», — подозрительно легко сдался Арджун, — «пойдем. Только учти, если выяснится, что черному Тадж-Махалу нужна жертва для его потустороннего мира» то ты подойдёшь для этой роли как нельзя лучше». Упс! Такого Таня не ожидала. Она плюхнулась обратно, ощущая меньшее влечение к приключениям. Арджун с Наташей переглянулись. Девушка чуть не рассмеялась над кровожадной выдумкой Арджуна. Что ни говори, а речь о жертвоприношении заметно поубавили интерес Тани к Дару. «Это хорошо. Может, согласиться остаться тут и не пойдёт с ними?» Все равно она не сможет обрести дар без прохождения очищения души в белом тадже. Так зачем мешать Наташе и Арджуну в их намерениях вернуть себе утраченные способности? Ее присутствие было совсем нежелательным. — Ага, вот вы где! — неожиданно для всех раздался со стороны голос Виджу. — Я так и думал, что найду вас здесь. — Виджу! — подскочила Наташа, округлившимися глазами уставившись на друга. — А ты как тут оказался? Арджун тоже не мог сдержать изумление. Одно дело, выследившее их Таня, и совсем другое, ничего не ведающее об их намерениях, Виджу. Это переходило все рамки понимания. Как такое могло случиться, что Виджу нашел их? Арджун, тебя вторые сутки нет дома. Совесть у тебя есть? Как так можно пропадать, даже не предупредив никого? Я уже наплел матушке о некой группе туристов, которая попросила тебя сопровождать их в Нью-Дели. Но ты же понимаешь, что если ты сейчас исчезнешь на более долгий срок, то поездка в Нью-Дели перестанет служить оправданием. Спасибо, что выгородил меня, поблагодарил Арджун Виджу, мысленно отругав себя за свою беспечность. Он так стремился быть рядом с Наташей, что даже не подумал о том, что родственники будут беспокоиться за него. Но тут его внимание сконцентрировалось на самом факте присутствия брата на берегу Ямуны. Уставившись на него, Арджун удивлённо спросил: Но как ты догадался, что мы тут? — Очень просто, — засмеялся тот. — Об этом мне дал знать мой черный принц.